Мало-помалу мысленная муть, поднявшаяся в богатырской голове от удара, стала оседать, оставляя на виду очевидный вывод – идти придется пешком. Эта новость настолько потрясла Жихаря, что он опустился на колени и стал молотить кулаками дорогу. Безымянный принц совершенно спокойно стоял рядом и запоминал чудовищные проклятия коварному цыгану. Пригодится на будущее задирать врагов. Настрадавшись и оскудев ругательствами, Жихарь тоже успокоился. Лишь временами из его широкой груди самоходом прорывалось рычание. А ведь ему-то было куда легче, нежели принцу в его удивительных доспехах. — У тебя ноги-то хоть гнутся, — озаботился Жихарь. Принц присел несколько раз, попрыгал. — Грохту много, — поморщился Жихарь. — Вдруг случится подкрадываться тайком. «Благородный воитель все совершает явно», — возмутился безымянный принц. «Эх, пропаду и с тобой, братка!» «Ну да пошли!» Будимир легко вспорхнул на его голову, и они тронулись. Было уже далеко заполдень, но жара не спадала. Принц тащил свое рогатое ведро в руке. Жихарь весь груз пристроил за спину. Он тупо переставлял ноги и радовался, что сапоги его исходили под элеон, не труд и не жмут нигде. Хорошо бы к ночи добраться до жилья, только вот почему-то не видно, чтобы в этих местах было жилье. На дороге ни конских яблок, ни коровьих лепех, ни кострищ по обочинам. В ельнике раздается стук, но такой он ровный и размеренный, какого ни почем не припишешь лесорубу. Принц шагал ровно и не жаловался. Жихарь собрался было запеть, чтобы укоротить дорогу, но передумал, потому что места были нехорошие. — Сказки знаешь? — внезапно спросил он принца. — Навеллы там, устареллы? — Думаю, сейчас не время для сказок, сэр Джихар, ответил побратим. — Самое время. Видишь, снова возле дороги проб стоит. Ему вместо жертвы надо сказку рассказать. Это хорошо помогает. «Я вот рассказал, и тебя встретил!» «Странно», — сказал принц, разглядывая потрескавшееся дерево и пробуя пальцем облупившуюся по золоту. «Там, где я рос, в жертву не проб а Фрейзеру приносили». Он покосился на Будемира, «некоторых живых существ». Будемир на шлеме тревожно переступил лапами. «Птицу резать не дам», — твердо заявил Жихарь. «Птица наша, правильная». Она иного человека стоит. «Я вовсе не имел в виду сэра-петуха», — заоправдывался принц. «А может быть, подстрелить этого надоедного дятла?» «И дятла зря не трогают. Говорю тебе, кумир, сказки алчит. Принц явно обрадовался неожиданному привалу. Сказка его тоже была грустная, с восточным уклоном. Ее герой, славный Витязь Бедал-Ага, влюбился себе на беду в луналикую царевну культур -Мультур и даже дал по такому случаю обет молчания, так что многие считали его глухонемым. Бедал Ага выполнял самые сумасбродные желания капризной красавицы, даже случалось под металл двор. Однажды Луналикая потребовала, чтобы Витязь очистил ее царство от драконов. Бедал Ага забрался высоко в горы и, не говоря худого слова, перебил в пещере целый выводок, пожалев только самого маленького дракончика». Дракончик оказался верным и смышленым, бегал за Витязем, как собачонка, быстро стал любимцем всего двора. Но жестокая культур-мультур потребовала, чтобы приказ ее был исполнен до конца. Верный Витязь повздыхал-повздыхал, накормил последний раз дракончика в трактире, потом пошел на реку, взял лодку, привязал дракончику на шею камень и... «Лучше бы он ее, сучонку, утопил!» — зарыдал жихарь. Принц не ожидал, что устарелый его возымеет такое действие и присоединился, чтобы по не плакать в одиночку. Даже у деревянного пропа, давным-давно высохшего, пробились смоляные слезы. Утеревшись рукавами, они встали и побрели дальше». Жихарь стал расписывать, как он, Жихарь, поступил бы на месте злосчастного Витязя и какое надлежащее положение заняла бы при этом царевна культур-мультур. С некоторыми предполагаемыми действиями принц не согласился и предложил свои приемы. В жарком, но дружелюбном споре они не заметили, как на пути снова встал серый валун. Жихарь обошел его и к своему ужасу обнаружил читанную уже надпись. Слева и справа к валуну подходили еще две дороги. «Леший попутал», — уверенно сказал жихарь. «Мы, оказывается, зря шли. Круг сделали. Вот болваны». «Понапрасну, сэр брат, именуете вы нас болванами. Это совсем другой камень. Вспомните сами, там по бокам дороги был жалкий подрост, а здесь — могучие сосны». Там дорога шла под уклоном, а здесь поднимается в гору. И, наконец, эта надпись выполнена с многочисленными ошибками, в отличие от предыдущей. «Ты приметливый», — похвалил Жихарь. «Все верно. Тут над нами кто-то подшутил. Да мара Эдмара все и устроил, чтобы ловчей был коней воровать. Он точно рассчитал. Никто по доброй воле ни помирать, ни жениться не пойдет, рискнет конем». «Выбить первую надпись, он нанял бродячего громотею, а эту сам наковырял, как уж там смог. Ну, попадись ты мне, ромалы, я тебе, чавал, это в кровь разобью». «У иных племен, — сказал безымянный принц, — умение красть коней почитается величайшей доблестью, так что сэр Мара по-своему прав, а мы выказали достойную, сожаление беспечность». Они сели, прислонившись к валуну, и стали расписывать друг другу величайшие и достойные восхищения качества украденных коней. Жихарь, к своему удивлению, узнал от себя же, что ржавый, к примеру, мог перескочить в высоту любое дерево. Петух взлетел на вершину камня и тревожно обозревал окрестности. Потом захлопал крыльями и пронзительно закричал. — Чует врага! — Жихарь вскочил с мечом в руке.